Прежде чем идти к Савельхею, я заглянула в лечебницу. В коридоре дружно хныкали две молоденькие целительницы и на меня даже никакого внимания не обратили. Так что я беспрепятственно прошла в палату к Ирилихару. Здесь никого из сиделок не было, будто бы на бедного вампира давно уже махнули рукой. Мол, умираешь себе медленно, ну и умирай дальше, мы все тоже вот-вот умрем. Ирилихар лежал на кровати по-прежнему бледный и холодный, но все еще живой. Иллюзия демонической внешности пропала совсем, но, видимо, в лечебнице наличие вампира никого уже не волновало. Не знаю, слышишь ты меня или нет, я села на край кровати. Но я сделала все, как ты сказал. Надеюсь, это хоть как-то тебе поможет. Ты только держись, ладно? Тут и так все недоумевают, что ты борешься до сих пор. Друнгильда вот говорит, крепкий ты очень. Вот и докажи им всем, что древние вампиры это не абы кто. Я чуть пожала ледяную руку Ирилихара. А я ведь попрощаться пришла. Савельхей меня на землю отправляет. А ему же фигушки возразишь, сам понимаешь. Закинет просто-напросто себе на плечо и в портал утащит. Я вздохнула. Ну это мелочи все, конечно. Тут же братья Архан и свою армию пригнали, представляешь? Хотя ты-то, наверное, первым об этом и узнал. До меня только сейчас дошло, что словом лес ты как раз о прячущихся там врагах и говорил. Да уж, слишком многое мы понимаем слишком поздно. Ладно, пойду я. «Мне еще с Савельхеем поговорить надо». Покинув лечебницу, я поспешила обратно в жилой корпус. Рассчитывала по пути придумать, что сказать Савельхею, но так ничего толкового в голову и не пришло. Самым логичным казалось завопить прямо с порога. «Не будь таким бесчувственным, ведь завтра, возможно, всех ждет смерть». А он тогда в ответ мне с мрачной усмешкой. «Если я потеряю из-за тебя контроль над тьмой, то смерть ждет всех уже сегодня. И возразить-то будет нечего». В общем, я решила действовать по обстоятельствам. Но обстоятельства перехитрили меня. Савельхея просто-напросто не оказалась в его комнате. Темноты я больше не боялась, чувствовала, что она теперь меня не тронет. Я зажгла пару свечей, побродила из угла в угол и немного постояла у окна, слушая, как там внизу на площади переругиваются и вины с Бонифацием. Нимфе явно удалось что-то вырастить. В я разглядеть не могла, да и добрый единорог через раз обзывал новые фильтиры несчастной недорослью и возмущался, что ничего кроме пресной каши оно не дает. Ивина, правда, тоже не уступала. Парировала, мол, эфельтири еще слишком маленькая, чтобы разносолы подавать, да и каша штука полезная. Я невольно улыбнулась. Этих двоих никакие беды не брали. Только сейчас поняла, насколько к ним привыкла и как же сильно буду скучать. Друзья. Ивина, и Рилихар. Они ведь и вправду стали мне настоящими друзьями. Даже несмотря на всю свою кровожадную корыстность, вампир все равно был мне дорог. Ну а про нимфу с ее единорогом и говорить нечего. И всех я оставляла здесь, и настоящих друзей, и любимого. Вот только этот самый любимый как раз и жаждал поскорее от меня избавиться. Сон начал одолевать меня раньше, чем вернулся Савельхей. Позевывая, я свернулась калачиком на его кровати и уснула.